Издательство 1 с Publishing и студия MDM Vision представляют д а н и я р с у г р а л и н о в Кирка Тысячи Атрибутов том 2. т Танцующий Варвар Глава первая Веспа В квартире было тихо и как-то постпразднично, хотя здесь он ничего не отмечал. Ни тебе конфетти на полу, ни дождика на люстре, даже елки нет, а все равно ощущение сказочного и тихого новогоднего утра окутало Егора, как старый плед в холодный день. На улице тоже стояла тишина, лишь редко-редко скрипел снег под ногами прохожих. Солнце пряталось в глубине затянутого дымкой неба, приглушенно освещая город. Едва слышно работал телевизор у соседей. В полночь дозвониться маме не получилось, линия была перегружена, и он набрал ее сейчас. Ответила она бодрым, радостным голосом: "С наступившим тебя, Егорка, как отметили". Он рассказал кратко, умолчав о женщинах. Тебе Саша передает, он меня поздравил сообщением, а вообще мне хорошо, Егорка. Ни в ушах не шумит, ни сердце не беспокоит. Завтра будут оперировать, сегодня подготовка, всякие анализы, так что если не отвечу, ты не волнуйся. Возникла пауза, и Егор представил улыбающуюся маму. Заживем, Егорка, как раньше. К лету восстановлюсь, погрибы, ягоды выберемся. Обязательно, мам. Ее радость передалась Егору, и он тоже улыбнулся. Буду отключаться, мне пора. Удачи. Егор поставил чайник, включил консоль с телевизором, а потом отжался. Целых три подхода сделал, не взирая на похмельный синдром. Сердце заколотилось сильнее, чем надо бы, поэтому он сходил в душ и минут десять простоял под умеренно теплой водой. Заварил крепкий чай с лимоном и для порядка еще отжался. Прям о возгордился собой после этого, хотя и ч е р т ы х н у л с я Нет большой пользы в похмельных нагрузках, сердце с такому р а д а не будет. А затем отправился в уже привычное путешествие в волшебный мир, сменив знакомые выцветшие обои, гудящий холодильник, продавленный л и н о л ю м и скрипучий диван на яркие просторы фэнтези вселенной. Через несколько минут он, Варвар, уже сидел за столиком трактира Золотой к а р а с ь хотя и видел его только на экране телевизора. Собеседников окружал полог тишины, предоставляемый как отдельная услуга. Недешево, зато никто не мешал и подслушать их не мог. Повтори, дорогой, попросил х а с что там тебя з а м ы с л посетил? Его персонаж, смуглый стрелок девятого уровня в дешевом кожаном шмоте и с к о п н о й драйдов на голове, развалился на лавке напротив гора. Внешность х а с за основу взял свою, вот только прилично ее модифицировал. В жизни то а н д р е о в не носил, с т р и г с я коротко, да и нос был п о б о л е е чем у стрелка. Рядом с парнями пристроилась рыжеволосая чернокнижница м и к о Села, настороженно поглядывая на Хаса, потом перевела взгляд на горы. Так вот, сказал Егор, собираясь с мыслями, по-моему, с этим торфу сценаристы всех перехитрили. Ну, как бы объяснить? Объясни, как есть, хмыкнула чернокнижница. Вот и я и пытаюсь, ты не перебивай. Они прикинули, что каждый игрок, проходящий этот квест, в конце подумает, если я убью Торфу, то сделаю так, как поступают и все остальные. Значит, это банальная концовка. Поэтому давай-ка я его оставлю в живых. Так никто другой не сделает, поэтому Торфу в благодарность даст мне что-то ценное, чего остальные игроки в этом квесте еще не получали. Понимаете? п о к а н ы дорогой, качнул черными дредами х а с В игре старый школьный товарищ н а з в а л с я так же, как в жизни, и это оказалось очень удобно. Акцент как-то на удивление подходил его Чару, этому к о р о т ы ш к е мулату, как будто помеси латиноамериканца и гнома. Егор, которому любовь к советским комедиям передала мама. Подумал, что х а с к а р и к а т у р н ы м исполнением акцента просто копирует ф р у н з и к о м и к р т ч а н а из м и м и н о время от времени переходя на интонации Владимира Этуша, сыгравшего товарища Сахова в Кавказской пленнице. Прям перебор, но х а с похоже кайфовал от этой фишки. В результате таких размышлений никто из игроков торфу не убивал, считая, что все остальные завершат квест именно убийством, а вот я мол буду таким оригиналом. И поэтому никто ничего неожиданного наоборот не получал. Ведь выживание Торфу было как раз банальной развязкой, предвиденной сценаристами. Понимаете? Так выходило, потому что разрабы правильно просчитали нашу психологию. Все игроки думают шаблонно и считают, что нестандартным завершением цепочки будет оставить Торфу живым. А на самом деле это как раз и есть стандартно, кивнула м и к о Но цепочка ведь уникальная. Разве это не значит, что мы первые, кто ее проходит? Может, первые, а может не первые. Задумался Егор. Вдруг кто-то брал ее и не смог закончить. Не знаю. Или все как раз и запарывали концовку, не убив торфу. Ладно, это уже не важно. Все равно мне как культурологу это очень интересно, воскликнула ч е р н о к н и ж н и ц а Хотя тут не столько культурология, сколько массовая психология. Ты девушка с т р а н н ы й в е щ ш ь говоришь? – перебил х а с к у л ь т у р о л о г м у л ь т у р о л о г что за извращение! Тут он точно перегнул палку и Мику поморщилась. «Ну, ладно, достал уже, завязывай слова коверкать. Что тебе достать, дорогая? Может, арбуз спелый из бахчи? Ну хватит, х а с Теперь уже Егор покачал головой. Давай нормально. Смоглый каротышка ухмыльнулся, покатывая между ладоней толстый ствол вечного гномского ружья с неиссякаемыми патронами, стоящего у его колени прикладом в пол. Ладно, в общем-то, понятно, заговорил он безо всякого акцента. Ты того призрака все-таки завалил, что было нестандартным завершением квеста, и потому получил нестандартную развязку. Его душа вселилась в твое оружие. Тут еще, кстати, вопрос: когда эту квестовую цепочку в игру ввели? Далеко не факт, что он на самом старте, может наоборот недавно. А еще вполне возможно, что и к и р к у т в о ю разрабы вбросили в игру неподалеку от болот именно для такого случая. Может это какой-то, хрен знает, эксперимент? На счет последнего сомневаюсь. Такое совпадение, что какой-то игрок припрется завершать длинный квест именно с к и р к о й невозможно предугадать. возразил Егор и обратился к Мико. Ну что, как новый год встретил? а В игре вижу народу немного, все отсыпаются или уже снова гуляют. Выспалась, улыбнулась девушка. А ты как? Удалась ваша вечеринка? А-а, удалась, хохотнул Хас и качнул головой на Варвара. Особенно у него. Особенно? Мико сузила глаза. Так он не один был, с девушкой? Гор? Хас сглотнул, замялся. Такой прямой вопрос Мико несколько удивил Егора, и он ответил, симитировав акцент Хаса: "Один со всем один". Точно говорит. Важно закивал бывший одноклассник, переводя взгляд с в а р в а р а на Чернокнижницу. Как будто догадавшись о зарождающихся отношениях, он заговорил про другое: "Ты покажи к и р к у свою, любопытно ведь". Егор нехотя извлек из инвентаря кайло, покрутил в руках и в о т к н у л в стол. Убрать с него руку варвар не мог, для этого предмет надо было выкинуть, прожав соответствующие кнопки, чего он делать, естественно, не собирался. Так и остался сидеть, сжимая рукоять ванзённой в с т о л е ш н и ц у к и р к и в то время как Мико с Хасом потягивали пиво из больших кружек. Все-таки преимущество капсулы или даже VR шлема с сенсорными перчатками на лицо, вернее, на желудок. Егор топить ничего не мог, даже на уровне имитации. Гор лишь бестолково подносил руку с емкостью к рту и убирал обратно. Слушайте, а вкус вы ощущаете? – спросил он. Я нет, – сказал х а с я ж в шлеме и... Тут к и р к а с и плохо хотнула, и Хаз запнулся ошарашенно на нее уставившись. А она с в а р л и в ы м скрипучим голосом заговорила: "Не ощущает он. Язык у него, губы, глотка луженая, а он не ощущает. А у меня ничего нет, но я ощущаю, прям совсем ощущаю во имя всех кикимор Южный т о п и На стол этот чего только не проливали, и пиво, и вино, и настойки, и мясо на него роняли, и перцем обсыпали. А ну вытащи меня, Лавкач, не то я за себя не ручаюсь. Егору показалось, что Гим п а д чуть дрогнул в руке, будто отзываясь на приказ Торфу, так что он поспешно вырвал кайло из столешницы. с м у г л ы й коротышка стрелок и золотоволосая чернокнижница сидели р а зину фрты в полном обалдении, а к и р к а вернее засевшая в ней душа древнего болотного башка торфу, а если быть еще точнее, какая-то вредная неросеть, й нахватавшаяся всякого отобщения с игроками, продолжала болтать: "Вот р ты раззявили как рыбы, ты с м у г л ы й чего глаза таращишь!" На колени становись и поклоном н е бей, бог я. Да иди ты. Наконец пришел в себя х а с от возмущения, снова сбиваясь на свой акцент. Сам себе поклоны бей, дебил. О, чую речь потомственной профессуры. Обрадовался торфу из недр Кирки. Давно с гор спустился. Атару успел в стоило загнать академик. Егор был абсолютно уверен, что в р е а л е х а с бы покраснел как свекла и уже лез бить торфу по божественной морде. Здесь же стрелок вскочил, схватившись за ружье, и пришлось побыстрее отправлять кирку в инвентарь. Спокойно, спокойно, Егор поднял руки. Я понимаю, на свежую человека этот божок производит неизгладимое впечатление. х а с тяжело дышал, словно бык. перед тем как броситься на т р и о д о р а разве что к о п ы т о м пол не рыл, но тут м и к о очень вовремя сказала: "Это т о р ф у трикстер, такой типаж, ну как Локи из фильмов. Не иди у него на поводу, э т и м ты показываешь, что он сильнее". Смуглый стрелок стукнул кулаком по столу, но потом качнул головой, ухмыльнулся и плюхнулся обратно на лавку. А ты права, малышка. Кивнул Хас, но Мику тут же его перебило. Я тебе не малышка. Ладно, ладно. Я вот чего не пойму. Откуда ему знать, что я... Это Хас смутился. Что ты горец? Ухмыльнулся Егор. Друг кивнул. Ну, во-первых, он бог. Ему положено знать многое. Истину глаголи шла в кач. Донеслось из г е й м п а д а Друзья не отреагировали, будто не услышали. Возможно, потому что к и р к а была в инвентаре. Во-вторых, ты же когда регистрировался указывал настоящие данные, так что не й р о с е т и легко считать, откуда у тебя, скажем так, корни. А в третьих, спросил х а с нет никакого в третьих, ответил Егор. Ну как же, возмутился друг. Всегда есть. А в третьих, ты своим фальшивым акцентом сам себя сдал, заключила Мику. Трикстер, значит, вздохнул стрелок, с которым нам теперь везде вместе быть. Что за хрень это вообще трикстер? Архетип такой, ответила чернокнижница. Ну, в мифах, фольклоре, а теперь и в играх, поскольку сценаристы тоже изучают классические типажи героев. п р и к а л и с т то бишь. Как Локи, ага, понял. Да, шутник, обманщик, умный, но без чувства ответственности. Я только удивлена, что и с к и н ы г р ы так искусно отыгрывает роль, хотя тем веселее, правда. В общем, относиться к нему надо соответственно. Итак, мальчики, Миков с т а л и, упершись ладонями в стол, короче говоря, вашу тему про добычу руды я поняла, про кирку эту тоже. Принимаю предложение по совместному бизнесу в игре. Кроме нас участвует еще человек в реале. И моя доля 10%. процентов, правильно? Ага, кивнул х а с Егор предложил бы Мику больше, но доли они распределили еще вчера вечером. Сашка настоял. Он пояснил: можно быть крепкими друзьями, но когда дело доходит до дележа п р о ф и т а начинаются взаимные недовольства и свары. Поэтому о распределении долей нужно четко договориться, что называется на берегу. Чем прозрачнее все будет оговорено, тем лучше для всех. А Мику, какой бы классной со слов Егора не была, все-таки просто случайно подвернувшаяся в нужный момент мало знакомая девушка-игрок, с которой Егор за ее помощь уже вообще-то сполна расплатился, осталось только награду за финальный квест цепочки разделить. Вместо м и к о для группы по добыче руды можно оперативно найти другого более в ы с о к о у р о в н е в о г о и полезного человека. В конце концов у Сашки достаточно много знакомых играет в раку. Но Егор без м и к о двигаться дальше не хотел. Его к ней, ну да, тянуло больше, чем к какой-нибудь девушке в реале. Он напрямую этого парня мне сказал, но дал понять, что точно хочет взять ее в долю. По итогу договорились о десяти процентах для нее. И вот теперь м и к о согласилась. Будем приступать, да? продолжала она. Но напоминаю, прежде нам с Гором надо закрыть квест с алхимиком. Прямо сейчас. Егор с Хасом тоже встали и последний сказал: "Ну лады, стало быть договорились. За квестом я с вами не пойду, все-таки это целиком ваша цепочка." Сейчас выхожу из игры, вернусь через три часа. Годится? Все согласились, и они распрощались. Когда танцующий варвар с Мико приблизились к дому алхимика, уже вечерело. Гляди, она указала на дальний конец улицы. Что-то стражи много, а? Сюда идут вроде. Ивент какой-то может. Пожал плечами Егор, пытаясь открыть дверь. Впервые так оказалось заперта. Пришлось воспользоваться молоточком и постучать, наведя на него перекрестие. Створка приоткрылась, и алхимик с озабоченным видом выглянул наружу. Мы добыли последние части доспеха Веспы, торжественно объявил Егор. Заходите быстрее, варвары, ч е р н о к н и ж н и ц ы Мартан осмотрел улицу за их спинами и впустил гостей, сразу же прикрыв дверь, причем еще и запер ее на несколько замков. Потом он прошептал заклинание и пояснил: защитные чары. Следуйте за мной, искатели приключений. А что случилось? спросила м и к о с любопытством, когда хозяин дома стал подниматься на второй этаж. Почему-то заперся? Алхимик на середине лестницы остановился, повернулся к ним и с важной миной ответил: доспехи вязы великая ценность. Много найдется охотников за получить их. Он снова пошел вверх, и Егор, двинувшись следом, добавил: Но разве их существование не тайно? Я думал, никто не знает, что они у нас. На этот раз м о р т а н ничего не ответил. В лаборатории а р а н ж е р е и он остановился возле стола, на котором стояли всякие алхимические причиндалы, и провозгласил: А теперь я желаю узреть добычу вашу. Гигорт кнул в инвентаре на непробиваемый нагрудник смертоносный меч, а потом и на дивный шлем. И варвар с алхимиком разыграли знакомую скриптовую сценку передачи предметов. Задание «Древняя тайна» десятая и финальная в уникальной квестовой цепочке «Доспехи Веспы» выполнено. Ожидайте окончания изыскания алхимика Мортана, который раскроет сущность древних доспехов. Награда. Плюс пятьсот очков опыта. м о р т а н разложил добычу на столе и приступил к непонятным для г о р а алхимическим действиям. При этом он шевелил бровями, покачивался, даже бормотал что-то в полголоса. В общем, во всю отыгрывал напряженную интеллектуальную работу мудрого алхимика. м и к о подступила к Гору и зашептала: "А что теперь? Что должно случиться? Вот и я не знаю." Тоже шепотом ответил он. Надеюсь на какой-то большой профит. Все-таки мы долго пыхтели, но они пусты! Всплеснул руками Мортан, поворачиваясь к ним. Варвар, -вар! чернокнижница, с и д о с п е х и пусты, как брюхо бродяги. В каком смысле пусты? Уточнила Мику. Лицо алхимика п о с у р о в и л о он сделал шаг навстречу и заговорил изменившимся голосом. Душа старого болотного мерзавца должна была скрываться в сих доспехах, но ее нет там, нет. Конечно, нет, согласился Егор. Мы же его убили. Он был в виде призрака ф и н а л ь н о й то есть в последнем нашем опасном испытании. Призрак торфу, сжимая сей чудесный меч, напал на нас и оказал немалое сопротивление, прежде чем мы смогли его одолеть. Что я слышу! Громовым голосом воскликнул алхимик. Обманщик с болот смог собрать свою душу воедино, однако не сумел воплотить ее в новом материальном теле. Но б о ж е с т в е н н а я сущность торфу неубиенно. Где же она сейчас? Да вот, Егор достал кирку и продемонстрировал Мартану. Кайлов в его руках вдруг окуталась б о л о т н о з е л ё н ы м светом, а потом одновременно с алхимиком произнесло: "Торфу, Веспа, ты совсем с Бренди Лавкач л завопил и к и р к а й з а д е р г а л а с ь в руке, что передалось через вибрацию геймпада. Ты куда меня притащил? Это же она, она! Забери меня отсюда быстрее и сам ноги уноси!" Что происходит? А ш а р а ш е н а осведомил а с м и к у Отдай мне его, отдай! Хрипнул алхимик, протягивая к варвару руки со скрюченными пальцами. Хозяин дома вдруг начал преображаться. Голос его стал другим, выше, визгливее, будто н о ж о в к о й водили по ушам, а под кожей лица проступили темные разводы. Глаза потускнели, одежда изменила цвет. Он закачал руками, похожими на сухие коряги, с растопыренными пальцами сучими. ь Хай! завопила м и к о отскакивая одновременно, кастуя заклинание. Ледяная тень, чернокнижница м и к о нанесла алхимику Мортану 250 е д и н и ц урона тайной магией. Мортан, очки жизни, 9750 тысяч семьсот пятьдесят из десяти тысяч. Ого! г о в а т о у него жизни для неписи из песочницы успел подумать Егор, прежде чем получил удар в лицо какой-то странный к л у б я щ е й с я субстанцией. Ядовитая слизь. Алхимик м о р т а н нанес вам 1500 единиц урона природной магией. Гор очки жизни 8328 из 9828. Бей ее мной, завопил торфу, мной бей и ходу ходу, это п а с к у д и на нас всех сожрет. Изменившийся хозяин, которого система по-прежнему описывала как мортана из гильдии алхимиков, вытянув тощие серые руки, шагал к ним. м и к у лихорадочно костовало заклятие. Егор пятился, занеся кирку. Алхимик при ходьбе как-то странно похрустывал и пощелкивал, будто старый п о в и д а в ш и й жизнь буратино. Одежда его прилипла к телу, словно стала частью плоти. Он выпустил из рук еще один клубок ядовитой слизи, снеся Варвару дополнительных полторы тысячи жизни, а Егор в ответ ударил кайлом и выбил из алхимика дух. Шкала жизни Муртана обнулилась, но сообщение о смерти не последовало. Да и сам хозяин дома не упал, вместо этого отскочил на пару шагов и присел на корточки, накрыв голову руками. Рано радуешься! – прокричал Торфу, и только сейчас Егор заметил, что в такт каждому слову Кир к а м и г а е т зеленым. Добивай быстрее! Он шагнул вперед, но ударить не успел. Мартан снова стал меняться, раздаваясь вширь. Из одежды проклюнулись серые утолщения, морщинистые наросты и бугры. м и к о тихо взвизгнула, а Егор выругался. Свалив набок длинный стол и опрокинув стул посреди лаборатории, распрямилась высокая фигура, состоящая из плетения ветвей и сучьев. На выступе в верхней в части проглядывало уродливое лицо древней старухи, в бок торчали шевелящиеся коряги руки, покачиваясь на кривых корнях, это страхолюдище шагнуло вперед и прохрипело: «Отдайте мне торфу, смертные!» Древняя богиня леса Веспа тридцать пятого уровня, локальный босс. Ей богу, Егор с радостью бы отдал вредного недобога, да вот только пришлось бы расстаться с киркой. С перепугу он врубил зубодробительную ярость Берсерка и прямо залюбовался тем, как на экране сам собой начал двигаться его подопечный. В этот раз система выкинула неплохое начало комбы: связку смертоносной подсечки, опрокинувшей Веспу на пол и двойного удара, нанесшего сто процентов дополнительного урона. Хотя закончила более банальным гневом варвара, впрочем, тоже сыгравшим свою роль. Критический урон. Вы нанесли древние богини леса Веспе 15 700 единиц совокупного физического урона. Веспа, очки жизни 19 300 из 35 000. Упавшая на бок древесная старуха, хрустя и стуча, попыталась встать с пола. Гор, шагнув к ней, занёс кирку, чтобы врубить удар сверху, но бабка безо всяких затей врезала рукой корягой из широкого замаха и варвара сбила с ног, отбросив назад. Древняя богиня леса Веспа нанесла вам 6104 е д и н и ц ы физического урона. Гор, очки жизни с е м ь из 9 8 в 8 о с е м ь с о т оглушение. 0015, 0014, 0013. Пятнадцать секунд, Стана. Мне конец, отчаялся Егор. Я ее задержу, выкрикнул Амику. Но у меня маны мало. Ледяная тень. Чернокнижница м и к о нанесла древней богине леса Веспе двести пять единиц урона тайной магии. Веспа, очки жизни 19095 из 35 тысяч. Чего разлегся лентяй? Возмущался торфу из Кайла. Нашел время отдыхать. Рота подъем. Блуждающий дух. Чернокнижница м и к о нанесла д р е в н е й богини леса Веспе сто восемьдесят четыре единицы урона тайной магией. Веспа очки жизни восемнадцать тысяч девятьсот одиннадцать из т р и д ц а пяти тысяч. Егор ничего не способный сделать, ждал конца д е б а ф а лишь поднял камеру выше и повернул, чтобы видеть происходящее. Мика успела с к о с т о в а т ь еще два б л у ж д а ю щ и х духа, а потом п р и в с т а в ш а я Веспа схватила ее. Подъем, солдат! неистовствовал торфу. Руки в ноги вперед, воевать! Лапы старой коряги приподняли Мику над полом, и девушка завопила сыпля ругательствами. А когда в сплетении гнилых веток, составляющих лицо к о р г и начала раскрываться черная пасть, завизжала. Жуткий рот разевался все шире. Голова старухи почти разделилась напополам. Верхняя часть откинулась как крышка, а потом бабка поднесла к себе извивающуюся чернокнижницу и проглотила ее. В воздухе еще мелькнули дергающиеся ноги, и рыжеволосой красотки не стало. Она как в омут провалилась в черную пасть. После этого, с к р и ж е щ а я и качаясь, веспа медленно зашагала к варвару, у которого оставалось восемь секунд оглушения. Его смертоносная подсечка повредила подвижные корни веспы. Шла она медленно и сильно кренилась на бок, но это ничего не меняло. Старуха должна была схватить варвара буквально через три-четыре секунды, схватить и сожрать. Егор на диване замер, как кролик перед удавом, не в силах сдвинуть с места своего чара. Древняя богиня леса нависла над ним и занесла корягу для смертоносного удара. И тут он краем глаза заметил свечение кирки в своей руке. Она наливалась мощным зеленым сиянием, по рукояти пробегали волны, все ярче и ярче. Вдруг кайлов спыхнуло залив э кран светом, в котором п р о с т у п и л а едва различимая величественная фигура высокого бородатого мужчины с длинным посохом в руке. А потом голос, немного напоминающий знакомый скрип, периодически доносящийся из кирки, но звучащий так низко и басовито, что динамики старого телевизора задребезжали, а у Егора завибрировало в груди, произнес: "Стань". Древний бог болот торфу использовал великое заклинание божественное вмешательство. Свет на экране погас, а счетчик дебафов мгновенно обнулился. Повинуясь движению пальцев на г й м п а д е Горф скочил и, пытаясь увернуться от опускающейся руки Коряги, в развороте ударил нависшую над ним старуху. Контратака второго ранга плюс 50% к у процентов у р о н Вы нанесли древней богине леса Веспе 5448 ч е т ы р е с т а сорок восемь единиц физического урона. Веспа. Очки жизни 13 463 из 35 000. Внимание, вы улучшили прием контратака до третьего ранга. Контратака третьего ранга плюс 75 процентов урону. Даже с таким бонусом большая часть урона срезалась штрафами и защитой боссы. Егор едва успев прийти в себя после божественного вмешательства Торфу, засуетился. И тут Веспа загорелась. Он так и не понял, что случилось. То ли сработал десятипроцентный шанс к в о с п л а м е н е н и ю то ли это торф у как-то ему подсобил. Но между концом ударившей кирки и телом старухи проскочил язычок пламени и на удивление быстро разросся, охватывая все тело. Вы нанесли древние богини леса Веспе сто шестьдесят четыре единицы огненного урона. Веспа очки жизни. тринадцать тысяч двести девяносто девять и т р и д ц а т п я т тысяч. Да! Победно взревел Торфу. Сотня с лишним урона это, конечно, немного. Но проблема в Веспы была в том, что такие сотни отскакивали от нее по несколько раз в секунду, о чем свидетельствовали пролетающие со скоростью пулеметной очереди строчки логов внизу экрана. Торфу и з к и р к и сиплоорал. Вот это да, вот это я понимаю. Подай д жару, милая! Весь пошаталась вся в дыму и огненных сполохах, пробивающихся сквозь сплетение древесины, хрустела и стучала слепо шаря перед собой руками. Егор откатился, вскочил, занеся кирку. Старуха заваливаясь на бок все сильнее на подгибающихся корнях посеменила влево, ударилась о стену, потом о шкаф. Отшатнулась в другую сторону, дымя и полыхая. Ты всегда была горячей штучкой, издевался торфу. Эй, Лавкач, как тебе моя бывшая, старушка с огоньком? Егор на всякий случай заставил варвара отбежать в угол комнаты, наблюдая за превратившейся в ч а д я щ и й факел старухой. Пламя любви догорает, доносилось из кирки. Огонек твоей души коптит. Улучив момент, Егор бросился на Веспу сбоку и провел против старой богини мельницу богов, что показалось ему в данном случае уместным. Древняя богиня леса Веспа убита. Плюс тысяча очков опыта. Вы получили л е г е н д а р н ы й к о м п л е к т э к и п и р о в к и доспехи Веспы. Чудесные сапоги с к о р о х о д а Таинственные наручи убийцы, непробиваемый нагрудник защитника, смертоносный меч осквернителя, дивный шлем мудреца. В инвентаре громыхнули, лязгнули доспехи. Под их весом у варвара подогнулись ноги. Секундочку, что? Легендарки? Неужели Мартан обманул? Или под доспехи пустые он имел в виду только то, что в них нет души торфу? Однако сразу смотреть так ли это Егор не стал, завороженный происходящим. Упав на пол, старуха вспыхнула еще раз и погасла, превратившись в неопрятную кучу спекшихся угольев. Где-то внутри нее медленно мерк последний красный огонек, будто отблеск в зрачке закрывающегося глаза, и окончательно потух. г о л о с и с к и р к и констатировал: "Нет, дорогая, так и не сумела ты вновь зажечь в себе искру страсти ко мне. Прощай, ненаглядная ж ё н у ш к а прощай навсегда." Хотя кайло не шелохнулось, Егор мог поклясться, что оно будто провернулось в руке и глянуло прямо на него. После чего Торфу заключил: "Ну что, Лавкач, тут мы закончили. Что у нас там дальше по программе?" Ответить Егор не успел, как и подобрать лут. Со с м е р т ь ю алхимика пали защитные чары дома, и тут же на лестнице застучали шаги, а через несколько секунд в комнату вломились городские стражники. Вперед выдвинулся пузатый усатый капитан, указав на г о р а пальцем, он заявил: «Варвар Гор, ты обвиняешься в сношении с проклятыми богами и в многочисленных убийствах достопочтенных горожан лунного приюта». Взять его под стражу, парни. Вон оно что. Значит, чтобы ты там раньше не планировал лавкач, теперь программу придется менять. Быстро прошептал Торфу из динамика геймпада. Капитан тем временем изучил угольки, оставшиеся от Марта на Веспы, и поскрёб бороду. Достав амулет связи, он возбужденно заорал: "Юха, у нас труп!" Обернувшись к стражникам, с крутившим варвара добавил. По коням!